Свой долг. В большом камине огонь еще не угас. Он развел его, подкинул охапку пихтовых веток, затем, когда пламя достаточно поднялось, стал добавлять еще и еще, ни разу не взглянув при этом на неподвижные тела отца и Адама Тавернье, которые никто, даже он, не подумал накрыть. Покрывало, которое он им готовил, было совсем другого рода. Когда он бросал в пылающий костер прялку своей матери, в ночь появился конока. Ему не потребовалось объяснений. Одного взгляда было достаточно для того, чтобы понять, что ребенок собирался делать. На них его черные искрящиеся глаза заглянули в обезумевшие глаза мальчика. — Сжечь дом? — лишь произнес он. — Да. Ришар убил из-за дома, но он его не получит. Уж лучше я сожгу дом на семи ветрах, чем он ему достанется. Я люблю его, понимаешь? Ничего не ответив, индейец принес широкую лопату, сунул ее в огонь и стал раскидывать угли и головешки по полу, бросив в очаг, что полегче измелили. Вскоре комнату наполнил дым, и дышать стало нечем. Огонь был повсюду. И на занавесках, и на коврах, в которые Конока поспешил завернуть трупы, Диум кашлял, срывая голос, но оставался неподвижен словно зачарованный жертвоприношением, которое должно было успокоить души убитых. Заметив, что он остолбенел, индейец схватил в одну руку сверток, другой взвалил на плечо мальчика и выбежал на улицу. Лишь под сенью деревьев в лесу, там, где оставил Матильду, положив ее на ложе из листьев, прежде чем вернуться за мальчиком. Грохот близкого сражения наполнял сырой воздух. Это была странная смесь разрывов, криков, приказаний звона металла, среди которого выделялись звонкие трубы, а дроп барабанов лишь усиливала пронзительные голоса флейт и назойливую жалобу волынок генерала Мари. Этот смешанный с музыкой шум вполне мог сойти за суматоху праздник. В нем было что-то нереальное и несвязное, как в кошмарном сне, от которого это прекрасно понимал девятилетний Диом, невозможно проснуться. Слишком явственными были солдаты, которые сражались совсем рядом и падали, встречая смерть. Слишком реален был «Любимый дом», полыхавший, словно огромный факел, погребая в клубах дыма и пронизывавших в его высоких языках красного пламени двух людей, которых мальчик так любил. Тем временем Конока сооружал из веток индейские носилки, куда собирался спрятаться, чтобы попробовать добраться через лес до главного госпиталя. Это была простая решетка, один край которой волокли по земле. Когда все было готово, он позвал Гийома, чтобы тот помог ему привязать к носилкам мать, укутанную в длинную накидку. Видно было, что Матильда страдает, лицо ее покраснело, у нее начинался жар, так как она не узнавала ни сына, ни индейца. Голова ее тихо перекатывалась из стороны в сторону, а из сомкнутых губ вырвалась Подобие заунывной песенки. Она не умрет, скажи, нет, умоляюще произнес ребенок. Молить Бога? Он один знать, ответил индеец, который более двух лет назад принял христианство. Потом, заметив, что мальчик часто оборачивается, чтобы еще раз взглянуть на пожар, спросил «У тебя было мужество сжечь дом, но большие сожаления теперь, да? Нет, так было нужно. Когда-нибудь я вновь выстрою дом на семи ветрах», — заявил он твердо.